Глава 13 «Эм, а можно попросить вас о небольшом одолжении?» – замялся я, когда вспомнил, что за воротами меня ждет разъяренная толпа игроков. «Бран, проводи нашего гостя к альтернативному выходу!» – улыбнулся магистр и, махнув на прощание рукой, зашел в дом. «Следуй за мной!» приказал ученик магистра и, не дожидаясь реакции, пошагал по тропинке, выложенной из очень странного камня в обход дома. «Слушай, а когда я вернусь с головой короля Лича, мне тоже через главные ворота ломиться?» – решил я нарушить тишину. «Знал бы ты, сколько таких, как ты, магистр отправляет на выполнение этого задания!» – не оборачиваясь, проговорил Бран. Это любимая отмазка учителя. Ну, не любит он возиться с посредственностями. И я тебе скажу, он имеет на это право. Даже система признала заслуги магистра и не имеет ничего против того, что Сворок берет всего по несколько учеников за год. «Но ты же справился с испытанием магистра», – резонно парировал я. «Почему считаешь, что другим это не под силу?» «У меня есть на то свои причины», – не стал вдаваться в подробности Бран. В любом случае ты можешь попытаться. Если действительно сможешь добыть голову короля Лича, приходи к любому участку стены вокруг усадьбы магистра и прикоснись к каменной кладке. Я тебя встречу». К этому моменту мы как раз подошли к совершенно неприметному участку стены. Бран приложил к нему левую руку, а пальцами второй мгновенно сплел какую-то сложную формулу, и кирпичики стены тут же пришли в движение. Несколько секунд и в стене образовался небольшой проход. Очень удобно, кстати. Договорились, ответил я ученику магистра и без лишнего шума покинул поместье Сварога и поспешил скрыться из опасного для меня района. Если честно, то я не ожидал, что удастся так быстро получить шанс стать учеником у самого именитого мага земли Хронтауна. До завтрашнего утра особых дел нет. Мы договорились с Вороной встретиться в Затонье куда еще и прибудет протеже Бронислава, а Костик наверняка после разговора с отцом тоже будет носиться по городу. Ему нужен хороший наставник для освоения плотницкого мастерства. Раз образовалось свободное время, можно забежать в гости к вспышке. Эта женщина – самая молодая магистр огня во всей юнисфере. Точный возраст никому не известен, но по слухам на вид ей невозможно дать больше 30. Самое удивительное, что в реале она не принадлежит к аристократическим родам и вообще не обладает магическим даром. Вернее, как и у большинства людей, ее сосредоточие атрофировано. Но зато в Юнисфере она настоящий ас, причем как в боевой, так и в ремесленной составляющих. Магистр основала в Хронтауне свою школу, куда принимает лишь самых перспективных и сильных магов огня. Будут ли там меня ждать соглядатые и Атаспидов? Несомненно. Но отказываться от своих планов я все равно не собираюсь, поэтому перед визитом в школу вспышки стоит подготовиться. Добежав до торговой площади... Получил часть денег за продажу зелей, но за столь короткий промежуток времени весь товар распродаться не успел. Ай ладно, мне хватит. Пробежавшись по списку лотов, купил себе простейшие базовые штаны с футболкой и побежал в сторону школы вспышки. Как ожидалось, большого ажиотажа рядом со входом не наблюдалось. В отличие от магов земли, огневиков гораздо меньше – А тут еще и магистр подвергает претендентов жесточайшему отбору. По правде говоря, магов огня с огромной радостью берут в Академию Хронтауна практически без всяких условий, а обучение там, если и уступает школе вспышки по качеству, то не намного. Да еще и процесс получения новых знаний у вспышки специфический и довольно жесткий, с большим упором на практику. Вот и получается, что те, кому посчастливилось в юнисфере стать магом огня, могут спокойно учиться в академии, а после завершения их с руками заберет любой клан из топ-10. Для меня же как раз принцип обучения у «Вспышки» подходит как нельзя лучше, Она не требует постоянного присутствия в стенах школы и предпочитает раздавать сложные задания, при выполнении которых ее ученики должны применять и отрабатывать полученные знания в боевых условиях. Забурившись в ближайший закуток, сменил одежду и, что самое неприятное, снял маску. Я не придумал ничего лучше, кроме как притвориться разными людьми. Лицо мага огня Арта было засвечено, а вот никогда не снимающий маску Дарт. Останется моим прикрытием. Ему будет соответствовать обычный маг Земли, которых в Юнисфере не одна тысяча. Отирающиеся неподалеку от входа в школу игроки меня узнали. Это было видно по расширившимся от изумления глазам. Рекруты аспидов сорвались с места и помчались мне на перехват, но не успели. Я уже подошел к воротам школы и доложил скучающему стражнику, что мак огня арт желает поступить на обучение к магистру вспышки. Тот смерил меня подозрительным взглядом, но ничего не сказал, лишь открыл дверь и кивнул, мол, проходи. Из-за спины посыпались угрозы от опоздавших рекрутов Аспида. Мне сообщили, что я уже, считай, труп, что очень скоро здесь будет чуть ли не сам Красный Дракон лично, что я совершил самую большую ошибку в жизни, когда из-под тишка напал на уважаемого игрока, когда тот общался с девушкой и прочий подобный бред. «Ага, мне уже страшно. Клоуны, блин». А если точнее, то мелкие шавки, которые единственное, что могут, это тявкать, да и то только, когда сбиваются в стаю. Проигнорировав угрозы игроков, вошел на территорию школы. Ну, что могу сказать, простенько, но со вкусом. Несколько добротных каменных домов, один особняк, где, по всей видимости, живет магистр, множество деревьев и кустов а также огромная тренировочная площадка, прикрытая полупрозрачным защитным куполом, на которой в данный момент вспышка работала с двумя своими учениками. Чего там только не было. И полоса препятствий, и множество тренировочных големов, способных имитировать самых разнообразных противников. И десятки иллюзорных мишеней для отработки точности и скорости каста, которые появлялись в разных участках полигона шикарное место. Остановившись рядом с куполом, дождался, когда магистр обратит на меня внимание и уважительно склонил голову в знак приветствия. Говорить ничего не стал, так как знал, что купол не только защищает от шальных заклятий учеников, но еще и полностью гасит все звуки, причем как изнутри, так и снаружи. Вспышка осмотрела меня профессиональным взглядом, а потом... Поманила к себе пальчиком, одновременно сделав знак ученикам, что те могут немного перевести дух. «Голем третьего уровня. У тебя есть 30 секунд. Начали», – сходу заявила вспышка и щелкнула пальцами. «Каменный голем метрах в 30 от меня сорвался с места, но я был к этому готов. Не зря же годами изучал всю доступную информацию о Юнисфере и ее самых ярких жителях. Формулу огненного шара я сплел за 4 секунды, тем самым побив свой собственный рекорд. Заклинание с шипением полетело во врага, а в моих пальцах уже была зажата скостованная огненная стрела, которая отправилась вслед за шаром. Оба заклинания ударили в голема почти одновременно, причем именно туда, куда я и целился, в сочленение туловища с плечом. Стрела ослабила уязвимую точку голема, а взорвавшийся шар довершил начатое. Руку вырвало из тела, а самого голема взрывной волной отбросило в сторону и развернуло. Довершила начатое еще одна огненная стрела, которая прилетела мобу в затылок и выбила крит. «Задание выполнено, магистр», – отрапортовал я, а вспышка удовлетворенно кивнула, и в ее глазах загорелось пламя азарта. Купол мигнул, и в следующую секунду в мою сторону понеслось аж пять иллюзий небольших птиц, причем они выстроились так, что всех придется сбивать по отдельности, и даже при условии использования быстро кастуемых огненных стрел, сбить всех прежде, чем те меня атакуют, невозможно, тупо не хватит времени. Я не растерялся, в правой руке практически сразу зажглась огненная стрела, а вот левая немного подкачала. Там аналогичное заклинание появилось с небольшой задержкой, и я недовольно поморщился. «Никак не могу привыкнуть, что это не мое тело». Выждав нужный момент, атаковал с двух рук, выбил крайние иллюзии, а затем скостовал огненный веер, и три искорки поразили оставшиеся цели. «Неплохо», – прокомментировала короткий бой вспышка. «Но есть над чем работать». Намек на задержку кастолевой левой рукой. «Какой у тебя уровень?» «Третий магистр», — ответил я и не без удовольствия отметил, что глаза у вспышки удивленно расширились. «А ты не так прост». «Арт, магистр», — представился я. «Арт», — задумчиво повторила женщина. «Почему мне знакомо это имя? К вам приходили из Аспидов насчет некоего Арта, учитель», — напомнила магистру молоденькая девушка в ученической робе. «Помнится, вам настоятельно советовали сообщать им обо всех начинающих магах огня, что придут в вашу школу, а вы тогда спалили на этих наглецах всю экипировку и выставили вон». «Ах, точно, спасибо, Вики. Так значит, перед нами тот самый знаменитый арт», — уже более заинтересованно посмотрела на меня вспышка. Чем же мог насолить Аспидом игрок всего лишь третьего уровня, что его так усиленно ищут по всему Хронтауну и окрестностям? Прикончил сынка Красного Дракона, когда тот пытался ударить травницу из деревушки под названием Затонье, предварительно облив ту потоком грязи и потребовав, чтобы она разделась, магистр. Четко ответил на вопрос я. «Падаль!» — скривилась вспышка, а ее сжатые кулаки окутало пламя как и весь этот прогнивший клан. Мой тест на способности ты прошел, но порядок должен быть во всем. Я принимаю в свою школу только достойных и не делаю исключения ни для кого, даже будь ты самим императором, порядок один. Если желаешь вступить в Братство Огня, должен выполнить задание. Если я принесу вам сердце Короля Лича в течение недели... Этого будет достаточно, чтобы стать вашим учеником, магистр? Решил взять я свою судьбу в собственные руки и убить одним походом в данш двух зайцев. Да, этого мне будет более чем достаточно. Недоверчиво прищурившись, ответила вспышка после непродолжительной паузы. Скажу больше, если ты доставишь мне этот редкий ингредиент, я дополнительно обучу тебя нескольким заклинаниям. «Я бы хотел познать ремесло магической вязи, магистр», – вставил свой комментарий я. «Договорились, Арт», – кивнула в такт своих мыслей вспышка. «На эту неделю можешь считать себя членом Братства Огня». Женщина совершила серию молниеносных движений руками, и по всему телу разлилось приятное и такое родное тепло, а система тут же высветила перед глазами сообщение. Получен временный символ Братства Огня». Внимание игроку! Вы можете отображать или скрывать данный символ по своему желанию. Длительность действия 7 дней. Отобрази этот символ у себя над головой, и никто из аспидов не посмеет тебя тронуть, потому как в этом случае на их клан обрушится гнев всего братства. Спасибо, магистр, буду иметь это в виду. До встречи через неделю! Поблагодарил вспышку я и, уважительно склонив голову, пошагал в сторону выхода. На небольшой площади рядом со входом в школу меня, естественно, уже ждали. Ухмыляющуюся рожу упыренка я узнал сразу. Сынок красного дракона уже успел отмыть метку преступника и дожидался меня в компании десятка высокоуровневых игроков, над головами которых горит клановый символ аспидов, красная с черным змея с раскрытой в пастью. «Вот ты и попался, сучонок!» мерзко ощерился мажорчик. «Взять его!» Другие игроки посмотрели на него, как на идиота. Нападать на игрока на глазах у городской стражи – это обречь себя на месяцы нуднейших квестов и нарваться на серьезнейший штраф для всего клана. Это известно всем. «И как таких дебилов пускают в Юнисферу?» – обреченно покачав головой, проговорил я, никому конкретно не обращаясь. «Свали с моего пути, недросль тупоголовый, иди кошмарь кого-нибудь другого, того, кто тебя хоть чуточку боится». Ой, как глазки гневно засверкали, а вот высокоуровневые игроки беззвучно ржут. «Вы чего замерли, остолопы?» – противно заверещал парень. «Живо исполнять!» «Нельзя, Дракс, репутация клана важнее личных обид», — дежурным тоном пробосил один из бойцов Аспида и кивнул в сторону тусующегося на площади отряда стражи. «Да мне плевать», — брызгая слюной, еще пуще разошелся упыреныш. «Я научу эту гниду уважать Аспидов». «Научилку для начала отрасти, учитель хренов», — прокомментировал слова этого слюнтяя я. «Сочувствую вам, парни, не представляю, какой надо обладать выдержкой, чтобы не послать этого избалованного молокососа в далекие темные дали. Честно, не имею ничего против вашего клана и красного дракона, но вы же должны понимать, что этот козел сам напросился и подставился, когда атаковал первым». Говорить с Драксом не видел никакого смысла, поэтому обратился сразу к явно старшему этой группы. Наверняка же им и самим противно прислуживать этому привыкшему к вседозволенности осморозку. «Приказы начальства не обсуждаются», – пожав плечами, нейтрально ответил боец в тяжелой и явно недешевой броне. «Да что вы с ним лясы точите? Я приказал его арестовать! Ты!» – он ткнул в одного из своих бойцов. «У тебя взят суточный квест на охрану правопорядка. Задержи его!» «На каком основании?» Тут же переспросил боец. «Да мне плевать!» Заверещал Дракс. «Сам придумай! Мне что, за вас всю работу делать? Да хотя бы за оскорбление уважаемого человека!» «Да, тяжелый случай», произнес я и сделал популярный жест лицо. «Это ты, что ли, уважаемый? Ты не в реале, дебил!» «Когда сможешь отобразить над своей тупой башкой статус не ниже мастера, тогда и будешь права качать». «Теперь тебе точно звездец, тварь!» Взбесился Дракс и начал каст, но был остановлен начальником отряда. «Репутация клана превыше личных обид», — повторил он. «Это слова вашего отца. Мне связаться с ним для консультации?» «Сдурел?» «Нельзя отвлекать отдел красного дракона», — заметно струхнул Дракс. «Ладно, мне все это надоело», — подвел итог нашей перепалки я. «Учим отчасть, прежде чем что-то делать, а я пошел». «Стоять? Я с тобой еще не закончил», — вновь взревел упыреныш и проорал на всю площадь. «Плачу тысячу юниксов тому, кто доставит этого игрока в резиденцию клана Аспид». Ой, дебил". «Как ни странно, но эту фразу произнес не я, тупо не успел, меня опередил командир отряда». Сразу после этого над головой Дракса вновь зажглась метка преступника, а главе клана Аспид, скорее всего, прилетела официальная претензия от системы. «Ну, нельзя по законам этого волшебного мира делать заказ на похищение людей, по крайней мере официально». Штраф, скорее всего, будет небольшой, все же Дракс пока еще только рекрут, но система, скорее всего, серьезно порежет Аспидам репутацию, и не исключено, что они даже скатятся на пару позиций в рейтинге топ-кланов. Блин, ну думать же надо, когда варежку открываешь, да еще и в присутствии стражи Города. Это же не реал, система все видит. Привык богатей, что все делается по щелчку его пальцев, а в юнисфере такое не прокатывает. В нашу сторону тут же направился отряд стражников, что все это время наблюдал за перепалкой издалека. Но лидер группы сделал знак своему человеку, который сейчас выполняет официальный квест, и тот мгновенно скрутил руки Драксу и объявил ему, что тот арестован. «Ты что творишь, черт?» – истерично завопил мажорчик. «Да я тебя на рудниках сгнаю! Я обреченно покачал головой. Этот придурок только что увеличил свой приговор. Кто же в здравом уме оскорбляет представителей городской стражи? Драк, заткнись!» — рявкнул на него командир отряда. «Я уже написал твоему отцу о случившемся. Ты серьезно подставил клан. Мы только что из-за тебя потеряли пятую строчку топа. А если ты продолжишь в том же духе, то слетим из шестой». И в этот момент клановый знак с пометкой «Рекрут», что все это время висел над головой Дракса, исчез. Похоже, папаша решил подстраховаться и выпнул своего тугодума сынка из клана, пока тот еще больше не наворотил дел. Надо было видеть рожу упыреныша, полный шок и непонимание происходящего. Как же так, ведь он такой богатый и наделенный властью, а его выкинули из клана, как нашкодившего щенка. Внимание! Общемировое сообщение. Клан Небесные Воители объявил войну клану Аспид. Официальная причина. Оборзели в край. Уже заказано похищение людей в открытую распространяют. Любой игрок может присоединиться к одной из враждующих сторон. Вот тут уже застонали все игроки из клана Аспидов. Еще бы! Лидер игрового топа только что объявил им войну. А быстро подсуетился дядя Броня. И причина, как мне кажется, вполне адекватная. Повезло, что над головой одного из стражников, что стали свидетелями нашей перепалки, висит клановый символ небесных воителей. Крылатый человек в полном доспехе и с пылающим мечом в руке. Ты хоть понимаешь, что натворил, идиот? Не выдержал и сорвался на Дракса командир отряда. Я... Проблеял парень, но потом взял в себя в руки и уже совершенно по-другому продолжил. «Ты ответишь за свои слова. Не здесь, в реале. А ты...» Его ненавидящий взгляд вперился в меня. «Я сотру все, что тебе дорого в порошок, и заставлю умолять о помиловании. Ты еще сапоги мне целовать будешь, падаль. Следить за ним, если потеряете из вида, пожалеете». Фигура Дракса растворилась в воздухе. Игрок покинул Юнисферу и вышел в Реал. Ему это мало чем поможет. Стражники будут дежурить на этой площади, пока он не вернется в игру, таковы правила. А после завершения смены сюда придет другой отряд, и рано или поздно его отконвоируют в администрацию и предложат выполнить серию квестов для очистки метки преступника. «Ты же понимаешь, что теперь тебя не оставят в покое, парень!» «Ты хоть и косвенно, но все равно виноват в случившемся», – безразличным тоном проговорил мужик. «Вы вообще нормальные?» – натурально взбесился я. «Этот шакаленок накосячил, подставил весь ваш клан, а крайним выставляете игрока третьего уровня. Да если я об этом расскажу, репутация аспидов упадет на такое дно, что с вами вообще здороваться перестанут». Немыслимо получить войну с топовым кланом Юнисферы из-за нуба третьего уровня. Тебе самому не смешно? Каким бы он ни был человеком, кивок в сторону растворившегося в пространстве Дракса, он сын Красного Дракона, а клан Лид не прощает оскорблений ни в одном из миров. Поэтому почаще оглядывайся, Арт, причем как в Юнисфере, так и в реале. Твое лицо мы срисовали и будем искать. «Очень тихо, чтобы только я мог расслышать», – проговорил боец Аспидов. «Зубы пообломаете», – прошипел в ответ я. «Так, для справки. Не думаю, что Аспидам нужны терки с братством огня». Отобразив над головой символ, проговорил я. «У вас и так проблем по горло». Боец выматерился. В отличие от идиота Дракса, он прекрасно знал, что ссориться с этой, пусть и не очень многочисленной, но невероятно сильной организацией, себе дороже. Все члены Братства без раздумий впишутся в любую авантюру за своего единомышленника, а маги огня всегда славились своим горячим нравом, плюс огромная сила каждого огневика. В общем, трогать членов Братства реально опасаются. «У тебя временная метка». Ухмыльнулся так и остававшийся для меня безымянным боец Аспидов. «Не беспокойся. Через неделю она станет ученической», – парировал я. «Не советую ходить за мной. Бывай, боец». Немного нагло закончил общение я и, спокойно развернувшись к группе враждебных игроков спиной, пошагал в сторону торговой площади. «Естественно, меня не послушали. В принципе, я и не ожидал этого». Рекруты аспидов вели меня на протяжении всего маршрута, а, что более вероятно, не только рекруты. Не удивлюсь, если за мной отправили следить клановых невидимок. Как малые дети прям, небось, еще и меток теневых понаставили, чтобы не потерять из вида. Ага, наивные, да любой ребенок знает, как очиститься от всех подобных следящих меток. Ну да ладно, как уйти от слежки, я уже придумал. Заодно можно и подать знак магам хаоса. Дело в том, что найти официальным способом учителей в этом магическом направлении практически невозможно. Единственный шанс сделать так, чтобы они тебя нашли. Как и когда со мной выйдут на контакт, неизвестно, но сигнал, что в Юнисфере появился молодой хаотический маг, подать надо. И для этого есть всего один способ – устроить локальный хаос в многолюдном месте. Ненадолго забежав в личную комнату, для чего пришлось выложить 50 медиков, навесил на себя ауру страха и продолжил путь к торговой площади. Затем забрал с аукциона полагающиеся за продажу зелий деньги и мысленно, подтянувшись к статуе Хроноса, прошептал «О, великий Хронос, прошу снять с меня следящие метки и обезопасить персонажа от возможной слежки». В следующую секунду я почувствовал, как на меня смотрит некто невероятно могущественный, отчего ноги уже были готовы задрожать и подогнуться. Но я справился с нахлынувшими чувствами и продолжил твердо стоять и смотреть в глаза Хроносу. Очищены три следящие метки. Получен иммунитет от повторного применения следящих заклинаний любого уровня сроком на три часа отреагировала система и ощущение чужого присутствия исчезло. Фух, сработало. Хронос отвечает далеко не каждому. По-видимому, посчитал меня достойным. Так, теперь переходим к финальной части. Забурившись в самую гущу игроков, мгновенно пальцами сплел формулу пылевой завесы и активировал заклинание. Воздух моментально заполнила мельчайшая пыль, И послышались недовольные и, что уж скрывать, нелицеприятные крики пострадавших игроков. Я мгновенно сменил комплект одежды, натянул свою маску, а потом активировал страх. В центре полевой завесы на неуловимо краткий миг блеснули алым глаза хаотического мага, а потом во все стороны брызнула попавшая под воздействие ментального заклинания толпа. Среди разбегающихся игроков был и парень в маске, искусно имитирующий панический страх, а вот наглый маг огня арт бесследно исчез, и наблюдатели так и не смогли его отыскать. Ох и попадет же им от красного дракона, но мне на это, если честно, плевать. Надеюсь, что я привлек внимание хаотических магов и со мной выйдут на контакт. Уж кто-кто, а они способны почувствовать на убегающем игроке в маске хаотическую ауру.